Глава 3 Рождённый ползать. В реале мне удалось поспать пару часиков. Прочитал полученные от ребят сообщения, общий смысл которых сводился к тому, что у них всё в порядке. Марк интересовался моими успехами, а Фазир предлагал свою помощь, если таковая потребуется. После одиночной сессии в новом для меня мире читать подобное было действительно приятно. Ответил, что со мной всё в порядке и помощи пока не требуется. Пожелал ребятам удачи и отправился на боковую. Выставил будильник за пару часов до заката и благополучно заснул. Погружаясь в вирт, очень надеялся, что последние два часа потратил не зря. А занимался я тем, что смотрел видео уроки по сварке. Сварщик, которого я видел сегодня на свалке, использовал вполне себе обычный сварочный аппарат для реального мира, пожалуй, даже немного устаревший. Но он был аналогичный реально существовавшему, а это было главным. Мир встретил меня полумраком и тишиной. Работы, судя по всему, прекратились не так давно, так как я еще успел застать удаляющихся на левитирующей платформе рабочих. «Во время я», — проговорил я вслух. «Да, кожаный, самое время», — ответил знакомый голос справа. Резко обернувшись, я увидел того самого робота, причем он опять был с моей ногой в манипуляторах. От неожиданности у меня аж душа ушла в пятки, а сердце заколотилось с такой силой, что грозило пробить грудную клетку. Надо сказать, робот-паук не выглядел враждебно. Не было красного свечения глаз или направленного в мою сторону оружия. Робот стоял в метре от меня и протягивал мне отрезанную утром ногу. «Тебе чего надо, железяка?» шепотом поинтересовался я возьми нога кожаной надо вернуть ответил тот также не повышая голос за каким она мне теперь на память хозяйка сказала я плохой сказала вернуть нога ответил упорствующий робот и протянул мне ее еще ближе передай своей хозяйке что нога мне больше не нужна пускай она ее себе забирает ни один врач мне ее уже не пришьет или ты сможешь поинтересовался я я не уметь «Надо отдать», — ответил робот и бросил в меня моей же ногой, угодив большим пальцем прямо в лоб. «Ах ты!» — схватился я за ушибленное место и быстро потер его. «Ты чего творишь, железяка?» «Я отдать нога», — сообщил гордый собой паук. «Ты молодец», — протянул я, поудобнее берясь за отрубленную конечность. «На тебе!» Рабочие к тому времени уже успели отлететь на приличное расстояние так что я уже не боялся привлечь к себе внимание. А вот ответить роботу за такое очень хотелось. Вот только не из моего положения лёжа надо наносить такие удары. Проворный робот легко увернулся от моего удара и отскочил на пару метров, ловко перебирая цокающими и скрыжащущими при ходьбе ножками. «Ничего, ничего, гадёныш, мы ещё поквитаемся!» — заверил я паука и, ещё раз оглядевшись по сторонам, пополз вперёд. Площадка была пуста. Не видел я ни охранной ни ночной смены, все разъехались. Так что сползал по куче, не особенно скрываясь. Мерзкий робот понаблюдал за мной с вершины и пошёл следом. «Эй, тебе чего надо?» — спросил я, остановившись. «Я работать!» — с гордым видом ответил мне набор шестерёнок и микросхем. «Где ты работать собрался? Тут?» «Да, зарабатывать кредит!» Даже как мне показалось, приосанившись, ответил тот. «Да...» — протянул я. «Чёрт с тобой! Но ко мне не подходи, иначе получишь!» — погрозил я ему кулаком. Порезать той полоской металла, что я нашёл до этого, его не получится. Ногу, которую я попытался использовать в качестве дробящего оружия, я оставил на вершине мусорной кучи. Так что ничего не оставалось, кроме как грозить железному созданию кулаком. Робот посмотрел на меня, как мне показалось, даже с лёгким сочувствием. «Вот сволочь! Ничего, ничего! Вот найду чего поувесить поувесистее, я тебя устрою», — пообещал я. «Ползи, ползи, человечек!» — ответил этот гад и, быстро перебирая лапками, побежал по своим делам, перегоняя меня. Поняв, что после этого засранца мне может вообще ничего не достаться, я поднажал. Интенсивнее, заработав руками, я почти скачками добрался до терминала. Вот только он на меня не реагировал. «Человеку нужен имплант!» — раздалось за спиной. «Да чтоб тебя! Ты чего всё время подкрадываешься?» «Не шумей кожаный! Терминал не работать без имплант!» — прошипел робот. И тут до меня дошло. В этом грёбаном мире интерфейс можно получить только если вживить себе чип. И вот это становилось проблемой. «С учётом моего положения, меня со дня на день кто-нибудь прибьёт. Или чтобы сожрать...» Вон, завывают в отдалении какие-то звери. Или с целью ограбить. А может и просто, забава ради. И еще одно. Без интерфейса ты не будешь знать, что за вещь перед тобой. На невооруженный взгляд системные вещи ничем не отличались от обычных. И вполне можно было выбросить что-либо ценное, при этом храня бесполезное барахло. Предприняв еще одну попытку взаимодействия с терминалом и убедившись в ее бесполезности, Оглянулся в поисках паука. Робот не успел далеко уйти. Он явно, приметив что-то недалеко от помещения, где работал сварной, направлялся туда. «Постой, железный!» С чуть большим почтением обратился я к роботу. «Ты знаешь, где взять имплант?» «Нет. Ну а что, собственно, делать?» Единственное существо в этом мире, с которым я был знаком, был именно этот робот. Агрессии, за исключением ампутации части конечности в первую встречу, он не проявлял. Пусть хоть сведениями поделится и скупят, так сказать, причинённый ущерб. «Купить!» — ответил робот, не оборачиваясь и не останавливаясь. Поняв, что собеседник намеревается скрыться, я развернулся к нему спиной и пошуршал вслед за ним. «Где купить? Сколько он стоит?» — спросил я у копошащегося в куче металлолома паука. «В терминале купить! Стандартные тысячи кредитов!» «Знать бы ещё, сколько это!» — проговорил я вслух. Вот только чувствовал я, что сумма эта приличная, но не может доступ к интерфейсу и всем прочим прелестям этого мира стоить мало. Но всё же стоило уточнить, ведь в других мирах он и бесплатно доставался. Опять моё везение. «А как ты работаешь? Что делаешь? Сдаёшь в терминал найденное?» Вопрос, не успев прозвучать, потерял свою актуальность. Видимо, найдя нечто ценное, робот бросился к терминалу со своей находкой. Поместил на площадку перед терминалом небольшую железку и принялся ждать. Терминал ожил, а по площадке пробежала волна сканера, и возложенное на него подношение было принято. Принято благосклонно, как мне показалось. Я небольшой специалист в роботах, да и с мимикой у них имелись определенные проблемы. Вот только я готов поспорить на единственные свои штаны, что мой робот был чрезвычайно доволен и даже снизошел до ответа. «Средняя сумма за ночь — семьдесят четыре кредит», — сказал он и поспешил обратно в помещение. Я, находясь в небольшом шоке от названной суммы, попытался представить масштаб трагедии. Выходило, что при всём желании нужную сумму мне не собрать. «Эй, железяка!» — тихо позвал я, заползая в помещение вслед за роботом. «А как я получу эти кредиты, если у меня доступа к терминалу нет?» «Я не знать». Не сильно заморачиваясь над моей проблемой, тут же отозвался роющийся в полках робот-паук. «Чудесно! Слушай, а что ты ищешь?» «Хороший металл, дорогой металл. Работники прятать для себя. Я искать и в терминал. Работа!» «Что за металл?» третий За 2 грамм один кредит». «Да... А что ещё можно сдавать?» «Почти всё. Только тритий лучше». Знать бы еще, как определять этот твой третий. Человечку нужен имплант. Нужен, вздохнул я. Дружище, а ты мне не поможешь? Человечку нужен помощь, посмотрел на меня паук. Нужен, нужен, подтвердил я. Терминал меня не видит, и сдать я в него ничего не смогу, даже если найду. Что если я буду отдавать то, что сумел найти тебе? Давай, тут же согласился ушлый робот не дав договорить. «Подожди, я буду отдавать тебе, ты будешь сдавать всё, что я принесу в терминал». «Да, давай». «Ты почему такой хитрожопый? У тебя и на этом программа есть?» — спросил я. Но робот меня проигнорировал. «Так вот, ты будешь сдавать то, что я приношу тебе, а кредиты отдавать мне». «Кредиты не отдавать, кредиты нести хозяйка». «О, как! У тебя ещё и хозяйка есть?» «И где же она?» «Есть, не скажу», — насторожился робот. «Ладно, ладно», — успокоил я его. «Это неважно. Я находить металл, нести к терминал ты его сдавать, а кредиты делить. Я очень много работать, мне много кредит. Ты чуть-чуть помогать, тебе чуть-чуть кредит. Как? Плохо. Человечек, надо говорить хорошо, я всё понимать хорошо. Я только говорить плохо» озадачил меня робот и уже без запинки затраторил. «Установлена простейшая голосовая карта первого поколения CR-1. Поэтому я плохо говорить, но хорошо понимать. Хороший процессор». «Ясно. Я тебя понял. Ну так как? Скажем, 90 на 10». «Но я помогать не будет. Человечек делать сам. Я только продавать», — уточнил робот. «Хорошо, хорошо. Ну тогда что, договорились?» «Договорились, кожаный». «Теперь не мешать мне работать!» «Всё, всё, не вопрос. Я полетел». «Пополз!» — поправил меня он. «И не шуми!» — уже вдогонку добавил паук. Очень хотелось ответить, что именно из-за его тупой башки я не хожу, а ползаю. Да и вообще треснуть бы его чем-нибудь тяжёлым тоже очень хотелось. Только после так удачно завершённой сделки не хотелось портить с ним отношения. Ну и если совсем по-честному, то и умирать тоже не хотелось а в его способности меня прибить я нисколько не сомневался. И пусть разговаривал и вел он себя вполне дружелюбно, при общении с лишенной чувств машиной нет-нет, да и пробирает холодком. Машина не пожалеет тебя в последний момент, не передумает в процессе, не успокоится, выпустив пар. Если она поставит себе цель тебя убить, то будет следовать ей до конца. И от осознания этого кровь в жилах слегка подмерзала. Всё это я обдумывал уже на ходу, выползая из помещения, где орудовал паук. Нет, я не собирался бросаться на поиски металлолома. Сначала необходимо было позаботиться о другом. Ещё вчера мне пришла в голову идея создать для себя средство передвижения и пару кстылей. Вот и отправился я на поиски необходимых мне материалов. Виденные вчера две платформы для перевозки грузов стояли неподалёку от переработчика. Видимо, они вышли из строя или были признаны устаревшими, так как пользовались рабочие другими. Эти же имели весьма плачевный вид, частично проржавевшие, с облущённой местами краской, но главное, что они были на колёсиках. Начинало постепенно темнеть, и надо было торопиться, так что двигался я практически на предельной скорости. Добравшись до первой платформы, проверил, хорошо ли вращаются колёса, с ними был полный порядок. Не без удовольствия отметил, что металл, из которого была сделана платформа, прочный и не такой тяжёлый, каким казался со стороны. Расчистив поверхность выбранной платформы, взгромоздил своё тело на неё и попробовал передвигаться, отталкиваясь от земли руками. Выходило не очень хорошо. Во-первых, ручка, за которую по плану должен был тянуть её работник, мешала и являлась лишним грузом. А во-вторых, платформа была примерно в метр шириной что никак мне не подходило. По моему замыслу должна была получиться прямоугольная поверхность длиной в метр и шириной сантиметров пятьдесят, чтобы, вооружившись двумя острыми палками, а лучше металлическими штырями, я мог отталкиваться от земли и катиться на колёсиках в нужном мне направлении. Не без усилий дотащив платформу к сварочной будке, я начал осматриваться в поисках аппарата и каких-нибудь рубильников. Ответственные работники, уходя, обесточили всё вокруг. Единственным освещением, не дававшим погрузиться свалки в наступающую темноту, были три фонарных столба, три из которых не работали. «Чего делать, человечек?» — спросил меня в очередной раз проносящийся мимо робот. «Хочу включить питание и поработать сварочным», — ответил я ему. «Ты не знаешь, где включается свет? Нельзя кожаный, громко гудеть, привлекать хищник, хищники мешать работать, включить питание, прилетит охранный дрон, убить кожаный. «Это ты вовремя сообщил», вытирая пот со лба и пытаясь осмыслить услышанное, ответил я. «Это же надо было. Больше часа вожусь с этой платформой, и всё зря». Ещё и в реале пару часов убил на уроке работы сварочным «И что теперь делать?» «Ни к кому не обращаясь», спросил я. «Работать», — наставительно произнесла Железяка. «Тебе легко, вон как носишься. А мне без ноги теперь не побегать». «И всё это, между прочим, из-за тебя», — всё-таки не выдержал и высказал я ему. «Знаю, хозяйка ругаться на меня, говорить плохой. А чего хотел человечек сделать?» «Человечек хотел сделать для себя тележку», — с горечью произнёс я. «Да, видимо, не судьба». «Я помогать, только быстро. Что сделать? Зачем сварка? Я сварка». «Ты умеешь резать и варить металл?» — с надеждой в голосе спросил я. «Да». «Время, человечек, надо работать!» «Понял? Смотри, что я хотел сделать». Спустя десять минут платформа была разрезана на три части, центральная отправлена в кучу мусора, а те две, на которых располагались колёса, сварены между собой. Робот работал настолько быстро и профессионально, что я даже позавидовал его хозяйке. Такой помощник в доме и мне бы пригодился. Когда металл остыл, Я опробовал получившееся транспортное средство и остался доволен. «Спасибо, дружище», — сказал я, подкатившись к роботу. «Я помочь, теперь я работать. Человечек тоже надо работать». «Согласен», — сказал я и прислушался. «Ты слышишь?» «Что?» — насторожился паук. «Какой-то звук. Не могу понять, откуда», — сказал я и опять прислушался. «Дружище, это от тебя? С тобой всё в порядке?» «Я работать!» скочил на ножки и, подозрительно забегав глазами, сказал робот. Схватив первую попавшуюся железяку, он помчался к терминалу. Такое поведение показалось мне странным, и я поехал за ним. «Железный? Это что за звук?» — спросил я, нагнав его у очередной кучи хлама, в которой робот усиленно пытался закопаться. му а невнятно донеслось из завала. «Что-что? Я не слышу. Скажи громче!» На мгновение робот замер, а я напрягся. Вот нужно оно мне, чего пристал к железяке. жужит в нём что-то, ну и пускай жужжит. Может, это для роботов очень интимная тема, и о своих жужжаниях не принято ни с кем разговаривать. Что-то для себя решив, робот медленно начал выбираться из-под завала. А я насторожился и приготовился к худшему. «Музыка!» — уже разборчиво, но так же тихо произнёс он. «Музыка? Для чего?» «Я любить слушать музыка!» Ещё сильнее, как мне показалось, смутившись, ответил робот. ага ответил я, не в силах поверить. «Вот тебе и бездушное создание, лишённое чувств и неспособное сопереживать и прощать. Не имеющий эмоций хладнокровный убийца, который слушает музычку, копаясь в мусоре и выискивая тритий для своей хозяйки. «Это здорово! Я тоже музыку люблю!» Решил я поддержать паука, пока у того какая-нибудь микросхема не перегрелась. Робот от моего ответа расслабился и даже немного повеселел. «Работать! Надо работать, человечек!» «Зови меня Лино!» — попросил я. «Хорошо, человечек, Лино!» — ответил робот. «Иди работать!» «Балбесты!» — улыбнулся я и, правда, направился на осмотр ближайших куч с мусором. Когда я нагруженный всевозможным хламом по самую макушку, подъезжал к терминалу, на улице уже окончательно стемнело. Пришлось немного подождать, пока и робот вернётся с очередного захода. «Чего набрал, человечек?» — поинтересовался робот, рассматривая кучу, вываленную на плиту для приёма. «Всего по чуть-чуть, посмотрим, что скажет терминал. Кстати, ты сможешь узнать, что из принесённого наиболее ценно?» «Попробую» ответил паук и активировал терминал. Вышло на четырнадцать с половиной кредитов. 13 были записаны роботом на мой счёт. Так как я не имел ни интерфейса, ни привязки к этому миру, то и зачислять мне кредиты было некуда. По сути, это были электронные деньги, физического аналога которых не существовало. Робот, разбогатевший на полтора кредита, не выглядел слишком довольным. «Дорогие золотые серебряные дорожки на платах!» Остальное дешёвое, ничего ценного нет. Дружище, в моём положении 14 кредитов за один заход — это очень неплохо. Я рад и этому. Кстати, подскажи по ценам и товарам. Нужна одежда, что-нибудь вроде рубашки или лёгкой куртки с длинным рукавом. Ну и раз уж мы тут, то оружие какое-нибудь. Цена на верхнюю одежду, футболка — 7 кредитов, состояние среднее. «Цены на огнестрельное оружие. Начинаются с 700 кредитов. Холодное системное оружие от 300», — почти без акцентов проговорил паук. «Хм, а не системное холодное? Зачем такое? Сделать его сам, я помогать», — опять перешел на ломанный язык робот. «Ну, тогда давай сделаем, мне с ним будет спокойнее». «Правильно, человечек, хищники рядом». «Какие хищники?» — заозирался я в поисках опасности. «Падальщики! Бешеная собака! Много здесь?» Я всё ещё старался вглядываться в темноту вокруг, пытаясь высмотреть притаившихся тварей, когда меня пробрало до жути. Пусть и слабо освещённая рабочая площадка делала нас заметными для тех, кто, возможно, сейчас сидит в темноте и наблюдает. Мурашки прокатились по телу, начиная от рук и сходясь на затылке. Темнота выглядела зловеще, а звучало и того хуже. Когда мои полторы ноги начали слегка трястись в коленках, я понял, что не так. «Железяка! Это что за ерунда ещё?» «Для атмосферы!» — с воодушевлением проговорил паук. Эта железная скотина врубила какую-то зловещую музыку. Причём начала её проигрывать тихо-тихо, постепенно повышая громкость. Именно поэтому я не сразу понял, что это его проделки. «К чертям такую атмосферу! Страшно же!» «Прекращай давай и больше так не делай. Я чуть-чуть не уделался». «Ладно, человечек, не бойся. Я тут, помогу». «Ты мне с холодным оружием помочь обещал», напомнил я роботу его слова. «Сейчас», — сказал он, и быстро побежал к куче металла, валяющегося неподалеку. Секунд десять хватило роботу, чтобы изготовить для меня оружие. Я до сих пор не понял, как работает его резак. Встроенный в передние лапы паука инструмент разрезал металл, будто скальпель, работающий по пластилину. Никакого свечения или громкого звука резак не издавал, а металл лишь слегка нагревался после обработки. Пара движений и из полоски металла был вырезан небольшой клинок. Сделать удобная ручка будет меч. Повертев в руках творение мастера, я как мог оценил баланс клинка и прикинул, что получится, когда меч будет в сборе. Вполне неплохая штука вышла, кстати говоря. Никаких наворотов, зазубрин и прочего. Заточенная по обеим сторонам полоса стали, постепенно теряющаяся в ширине к кострию. Легкая, но вполне прочная. «Спасибо, железяка!» — поблагодарил я, сделавшего мне царский подарок робота. «Пользуйся кожаной!» — ответил тот, и побежал работать дальше. Работали мы практически до самого рассвета. И как только небо начало сереть, робот сообщил, что пора сваливать. Скоро начнётся рабочий день, и сюда прибудут местные хозяева. Паук пробежался по площадке, наводя порядок и маскируя наше присутствие. После недолгого прощания отсалютовал мне лапкой и убежал. Не придумав ничего лучше, я забрался в то же укрытие, в котором дожидался вечера в прошлый раз. Моё новое транспортное средство пришлось припарковать у подножия мусорной кучи, засыпав всяким хламом. А вот меч я взял с собой. За сегодняшний день моё состояние выросло на 24 кредита. Не сказать, что огромная сумма, но хоть что-то. Да и занимался я поиском и добычей ресурсов на продажу не всю ночь. Значительная часть времени ушла на улучшение своего положения. Следовательно, в следующий раз заработать получится больше. Вот только даже при таких раскладах времени потребуется немало». Но у меня будет ещё возможность подумать об этом. А сейчас спать. День вышел более чем насыщенный.